В полутемной комнате сельского дома слоился табачный дым, а самогонный дух перебивал запах перестоявшей соленой капусты и огурцов, наваленных в глубокую плошку. За круглым столом, заставленным бутылками и грязными тарелками, устроился Серега Протасов, выменивший у Бобрика на харчи мобильный телефон. Веселье угасло на глазах. Осталась только эта табачная вонь и объедки на столах. Ночью за столом гудели еще два мужика и одна девка из местных. Сначала, когда были силы, плясали так, что матерчатый абажур люстры покачивался под потолком, а дощатый пол ходил ходуном. Потом по третьему разу сгоняли к прокопванию за горючим, и завертелось дальше. Орали песни, Серега тренькал на гитаре и пел про мать старушку, проплакавшую глаза в ожидании сына и какой-то Централ, в котором Сереге париться пока не довелось. С пьяну он несколько раз выходил на крыльцо и, набирая номера знакомых баб из Твери, пытался среди ночи выписать их сюда, в деревню, оплатив все дорожные расходы и прочее. Но, услышав в ответ только ругань, обиженный и злой возвращался в избу. Мужики оказались некрепкими на градус, под утро разбрелись по домам, А конопатая девка, с которой Серега за неимением лучшего контингента решил потереться, пропала неизвестно куда. Как сквозь землю провалилась сучка. Остался только сосед через улицу, Паша Теплов. Самостоятельно передвигать ноги он не мог, поэтому, повалившись боком на лавку, дремал в полглаза, ожидая, когда пройдет хмельная слабость. Серега подливал в стакан магазинского пива и, утоляя жажду, Слушал, как на комоде шипел транзисторный приемник, в котором сели батарейки, а в закуте за печкой беспокойно ворочалась и тяжело стонала тетя Галя. Когда дверь открылась и в комнату ввалились два здоровенных мужика, Серега подумал, что явились новые гости, но тут же отогнал эту мысль. Мужики незнакомые, прикинутые по фирме. Такие фраера в эту глушь по праздникам не заворачивают. «Кто тут хозяин сотового телефона?» Краснопольский подошел к столу, встав напротив Сереги, осмотрелся по сторонам, будто искал кого-то. «Ты что ли?» «Я хозяин». Серега, пристав со стула, решил, что проезжим фраерам нужно срочно позвонить, а свой телефон ёкнулся. «А откуда вы узнали? Ну, что мобила у меня?» «На всю деревню у тебя одного телефон», — ответил Фомин. Настроенный на продолжение праздника, Серега потянулся было к бутылке махнуть, как положено, за знакомство. Пашка Теплов всел на лавке, потряс тяжелой головой, поднял взгляд на гостей и недобро прищурился. «Слышь, мужики, вы кто такие?» Вместо ответа Краснопольский вцепился пятерней ему в волосы, резко опустил руку и так приложил Пашку мордой об стол, что на пол слетела пара тарелок, а на клеенку брызнула кровь. Снова рванул голову за волосы и ткнул ладонь в затылок. Что-то хрустнуло, кажется, Пашкин нос. Краснопольский, дернув за волосы, поднял молодого человека на ноги, шагнув вперед, въехал ему тяжелым кулаком в левый глаз. Пашку отбросило в угол, в падении он зацепился за лавку, проехался затылком по стене. Наконец грохнулся на пол, уронил голову на грудь и распустил красные сопли. Бутылка выскользнула из дрогнувшей Серегиной руки, покатилась под стол, самогон разлился под доском. От страха хмель выветрился из головы, а ноги занемели. Из своего закутка, отдернув занавеску, выглянула больная тетка. Серега не понял, откуда вылетел кулак, кто-то из приезжих его ударил. Слетев со стула и перевернувшись через голову, он увидел потолок и свои ноги. Почувствовал щекой шершавой доски пола и выплюнул изо рта сломанный зуб. Он хотел подняться и получил ногой в грудь. Хотел что-то сказать, и ему добавили в печень. Серега захотел закричать, позвать на помощь, но крик застрял в горле. Кто-то из фраеров, ухватив его за шею, поволок вон из дома».